Глава вторая. Роза Леднёва. Ещё один день пронёсся серым безликим пятном. Несмотря на отсутствие хоть каких-то ответов, я неплохо продвинулась в искусстве подавления собственных эмоций, почти перестав разводить сырость по поводу и без. Большую часть дня я в одиночестве предавалась сладким и болезненным воспоминаниям, олистая подаренную Максимом книгу Маленький принц. Люди забыли эту истину, но ты не забывай. Ты всегда в ответе за тех, кого приручил. Я в ответе за тебя, Леонидов. Только вопрос: кто из нас кого приручил? Мрачно усмехнувшись, я дождалась, когда очим поужинают и ты, воспользовавшись тем, что мама ушла в ванна, наведалась в их спальню. Роза, как ты? Дядя Серёжа выглядел уставшим. Игнорируя его вопрос, я сразу перешла к сути. Есть какие-то новости о Максиме? Он отрицательно покачал головой, скрестив руки на груди. "Можешь хоть что-нибудь мне объяснить?" Вздохнув, отец указал мне на любимое мамино кресло, и я подчинилась в надежде вытянуть из нашего мрачного оперу хоть что-то. "Если не вдаваться в подробности, которыми я, разумеется, не могу с тобой поделиться. Ситуация выглядит следующим образом. Полагаю, ты в курсе, что в начале года часть районной администрации поменялась. одного из высокопоставленных чиновников, того самого, кто крышевал Октябрьскую ОПГ. Поймали на взятки, ну и пошло-поехало. Одним словом, власть неожиданно сменилась. Те, кто пришёл к кормушке, решили выслужиться перед вышестоящим руководством. Наконец посадить всю преступную группировку Октябрьского района. Они дали нам команду и зелёный свет. Им нужно громкое резонансное дело, которое сразу привлечёт к себе внимание. Показательная порка, так сказать, чтобы другим неповадно было крышевать бандитов. Поэтому-то я и говорю, ситуация очень серьёзная. А вряд ли Ледневу удастся отделаться уловкой. А вряд ли Ледневу удастся отделаться уловкой. То есть о том, что он выйдет даже речи нет. Шумно хватая воздух, потрясённо спросила я: А раз казнь объявлена, должны быть казнённые. И чем больше обвинительных приговоров, тем лучше. Сверху хотят, чтобы полетели головы. Остальных припугнули. Уж больно борзая нынче пошла молодёжь. Мужчина поморщился, потирая виски. «Малой твой может огрести из-за себя и из-за того парня». Он невесело улыбнулся. Я зажмурилась, отгоняя накатившие идиотские слёзы. Нельзя сейчас распускать нюни. Некоторое время я убито глядела в одну точку, после чего глухо спросила: Ты ведь можешь что-то сделать? Помочь Максиму. Я уверена, он ни в чём не виноват. И даже если. Роза, кашлянув, прервал меня отчим. Времени на лирику нет. Давай откровенно. Я кивнула и вся подобралась. Если я разобьюсь в лепешку, поставив под угрозу своё возможное повышение, или днём всё-таки выйдет. Ты продолжишь с ним встречаться? Этим простым вопросом он вдруг поставил меня в тупик. Ведь мне так отчаянно хотелось верить, что поцелуй с другой женщиной и пачка денег, перевязанная моей резинкой это просто кошмарный сон. От того, как внимательно смотрел на меня Очим, паника внутри только нарастала. Мы поговорим, мы обязательно во всём разберёмся. Не слишком уверенно пробормотала я, уловив разочарование в его взгляде. Сегодня он отказался с тобой встретиться. Тихо напомнил мне дядя Серёжа, опускаясь на кровать. Да, но я так и не смогла найти объяснения поступку Максима. Упрямо надеясь, что это случится позже. Я тебя понял, Роза, предлагая уже ложиться спать. "Нет, Серёжа. Если ты мне не поможешь, я завтра же пойду в контору Колененку и сама на ему Леднева, лучшего адвоката, слышишь?" подскакивая произнесла я в сердцах. "Я его вытащу, чего бы мне это ни стоило". Он тем промолчал, провожая меня нечитаемым взглядом. Я же демонстративно хлопнула дверью. Вернувшись в свою комнату, я переключилась на тихую вибрацию мобильного телефона Настасьи. Звонило Трофимова. «Да, Лен», — с трудом вытолкнула я, забираясь на кровать и подбирая под себя гудящие ноги. Тело покрылось мурашками, когда до меня донёсся её протяжный плач. «Что... что случилось?» Я сглотнула шершавый ком. «Максим!» «Что с ним?» Я до боли прикусила губу. «Его арестовали, представляешь?» Она вновь завыла. «Леднёва арестовали!» «Роза ужас-то какой! У него же показы!» «Но почему?» Призрачным ихом прозвучал мой помертвевший голос. «Не знаю. Ничего не понятно. Я только что дозвонилась до Галицкого, его товарища-футболиста. С его слов к Максиму до сих пор не пустили его адвоката. Тёмное дело. Тяжёлый вздох. Замешаны какие-то шишки. Так он сказал. Я ни черта не понимаю. Сама однём пыталась к нему прорваться. Развернули черти. Ещё и поглумили, что я уже третья, кто к Леднёву наведывается. Раздался истеричный смех, а потом подруга пустилась в слёзы. Тише, Лен, тише. Я сложила пальцы в замок и стиснула их до побелевших костяшек. Галицкий ещё что-то говорил? Ничего конкретного. Вернее, слишком много умных терминов. Но одно я точно поняла дело дрянь. Только знай, что роз. Ау. Пискнула я, слизывая соль с губ. Я завтра снова к нему пойду. Пошли они все. Я не сдамся. И я не сдамся. Мы ведь в ответе за тех, кого приручили. Ещё одна фраза Экзюпери, которую Максим так любил повторять. Твоя роза так дорога тебе, ведь ты отдавал ей всю душу. Настало время Розе отплатить своей душой. Закончив разговор с Трофимовой, я вновь побрела к родительской спальне, где слабо постучала в дверь. «Дядь Серёж, можно тебя на минутку?» «Милая, мы уже легли!» — донёсся до меня встревоженный голос мамы. «Это важно и не займёт много времени. Дядь Серёж, пожалуйста, я жду тебя на кухне».